На самый край засеянных полей, Туда, где в ветре тишина степей, Там перед троном золотой пустыни Рабам, султану, всем дышать вольней.